Глава 72. Заседание закончилось в 4 часа дня. «Здорово ты это разыграла. Перед тем, как уйти, бросил Весли Джессики. Перед присяжными, убитая горем мать, и хотя те и поняли, что ты умышленно мешаешь мне задавать вопросы, они решили защитить её и встали на твою сторону. Я тобой горжусь. Очень умный ход». Ярдля закинула на плечо ремень портфеля. «Мне нет абсолютно никакого дела до того, Весли, что ты обо мне думаешь». Болдуин ждал её у дверей с довольной улыбкой на лице. Когда они вышли в коридор, Джессика спросила. «В чём дело?» «Ты о чём? У тебя на лице такая хитрая улыбка, как у десятилетнего мальчишки, которого застали за какой-то пакостью». Я никогда не думал, что это доставит мне такое удовольствие. До этого момента Уэсли полностью держал себя в руках. Он вспыльчив и всегда был таким. Раньше я этого не замечала, потому что в моём присутствии он старался сдерживаться. Но сейчас, оглядываясь назад, я вспоминаю, что видела мельком свидетельство того, как вырывалась на поверхность его истинная сущность. Остаётся только жалеть о том, что я не обращала на это внимания». «Мы созданы так, что не можем думать о других людях гадости. Тебе не в чем себя винить». Болдуэн проводил её на подземную стоянку к её машине. Когда Ярдли бросила портфель на заднее сиденье, он спросил. «Не хочешь поужинать вместе?» Обернувшись, она посмотрела на него. «Кейсон, честное слово, я сейчас не в том положении». «Так, хватит». «Прежде чем ты договоришь эту фразу до конца и оскорбишь меня, просто позволь сказать, что ты нравишься мне как друг. И если захочешь, чтобы мы оставались только друзьями, я ничего не имею против. Но я не хочу заводить этот разговор прямо сейчас. Не могу себе представить, что тебе приходится сейчас переживать, и ты сама, несомненно, меньше всего хочешь говорить об этом. Пусть будет так. В настоящий момент я только хочу, чтобы ты знала. Я здесь, я рядом». Улыбнувшись, Ярдли стиснула ему руку. «Спасибо. Я знаю, что ты здесь и ты рядом. Но мне нужно подготовиться к завтрашнему дню». Выезжая со стоянки, она увидела, как Болдуин провожает взглядом её машину. Было уже 6 часов вечера, когда Ярдли получила сообщение, которое так ждала. Криминалист-одонтолог прилетает ночным рейсом. Завтра утром он отправится прямиком к Коронеру и выполнит сравнительный анализ, проверяя, соответствуют ли следы зубов на правой ступне Джордан Русса стоматологическим томатологическим капом, сделанным по слепкам с зубов Уэсли Пола. Стоя у раковины, Ярдле жевала салат. У входной двери стояли кроссовки Теры. для прекрасно помнила крошечные пинетки, первую обувь, купленную дочери». Маленькие серые ботиночки для пухленьких ножек. Казалось, это было совсем недавно, и можно было буквально дотянуться рукой до этих воспоминаний. С деньгами у Джессики тогда было туго, и ей пришлось решать, если купить пинетки, ей самой придётся несколько дней обходиться без ужина. Она выбрала пинетки и до следующей зарплаты ела ложкой из банки арахисовое масло. Дочери она об этом не рассказывала. Терра никогда не узнает, какой выбор стоял тогда перед её матерью и как легко ей было отказаться от ужина, чтобы её малышка получила пинетки гораздо лучше тех, что предлагались в комиссионке. Вымав тарелку, Ярдли убрала её в сушилку и отправилась проверить почтовый ящик. Солнце ещё не зашло. Небо на западе было бледно-розовым с редкими облаками, похожими на клочья ваты. Соседка Джессики, пожилая женщина, стояла на улице и смотрела на неё. Ярдли помахала ей, но та отвернулась. Кое-какие счета, несколько рекламных проспектов и адресованное ей уведомление от окружного федерального суда. Джессика вскрыла конверт. Это было ходатайство адвоката Эдди Келла об отсрочке приведения в исполнение смертного приговора. В документе было больше 50 страниц, но Ярдли, быстро пролистав его, нашла суть. Скрылись новые обстоятельства, доказывающие невиновность Кэлла в тех преступлениях, за которые он был осужден. Якобы настоящим «темным Казановой» был Уэсли Пол, и есть доказательства того, что он обманом подвел Кэлла к такой ситуации, что обвинение было выдвинуто именно против него. Ярдли получила копию ходатайства, поскольку она вела дело против Весли. «Хороший ход», — подумала Джессика. Сначала она испытывала некоторое удовлетворение от того, каким нелепым было это ходатайство. От него за несколько миль разило безысходностью, отчаянием животного, понимающего, что ему предстоит умереть. Но затем Ярдли вынуждена была признать, что на месте Кэлла подала бы точно такое же ходатайство. Тонкий лучик надежды лучше, чем кромешная тьма. Также это ходатайство подтвердило ее предположение, почему Весли принялся убивать именно сейчас. Оно стало для Кэллы ниточкой, которой он зацепился за жизнь. Ему были нужны новые убийства и новый темный Казанова. Ярдли не сомневалась, что Келл сказал Весли, будто ему нужен только подозреваемый, однако на самом деле ему был необходим обвинительный приговор. Сложив ходатайство, Джессика подошла к синему мусорному баку в конце дорожки и выбросила его. У нее не осталось внутренних сил злиться на чудовище. В этот момент пожилая соседка подошла к своему почтовому ящику, висящему недалеко от того места, где находилась Ярдли. Забыв про её недавнюю грубость, Джессика спросила, «Как поживаете?» «Получше вашего». Набрав код, соседка открыла почтовый ящик и достала несколько конвертов. «Когда приводишь к себе в дом всяких ненормальных мужчин, это неизменно заканчивается какой-нибудь гадостью. Если спишь с собаками, неминуемо подцепишь блох». Смерив её взглядом, Ярли сказала, «Всего хорошего». Миссис Рошель. Вернувшись в дом, она закрыла за собой дверь.